Глава 23. Алое платье. Смешно, конечно, но как же всё это напоминало жизнь в Ротманове. Устроившись на увитой лазой веранде в своём бургундском поместье, маркиза де Сен-Титен укачивала дочку. Елена прожила в Дижоне почти 10 месяцев, увидела конец осени, зиму, весну, а теперь и прекрасное лето. Климат здесь очень походил на южно-русский. Осень долго оставалась теплой, зимою мягкий и влажный снег красиво покрывал засаженные виноградом террасы. Ранняя весна приносила буйство красок и высокое голубое небо с редкими кудрявыми облачками, а жаркое лето золотило кожу, раскаляло песок под босыми ногами, теплым и сухим ветром шелестело в резных листьях лос. Елене здесь было хорошо. Она целые дни проводила с дочкой. Мари уже уверенно ходила. Мать говорила с ней только по-русски, в надежде, что ребёнок сразу заговорит на двух языках. Долгое время единственным развлечением служили Елене письма подруг. Правда, мадам Ней написала ей лишь однажды, сообщив, что с свекровью стало лучше, но сама Аглая останется с детьми. пока муж не позволит семье вернуться в столицу. Зато почти каждую неделю в Дижон писала Доратея. Она родила в декабре сына и уже давно вернулась к светской жизни. Подруга сообщала Елене о событиях в Париже. Империя Наполеона и впрям рухнула. Между строк в письмах Доратеи проскальзывали намёки, что князь Столеран приложил к этому немало усилий. Рука великого интригана дёргала сейчас за ниточки судеб Франции. Однако маркизу де Сен-Тетьен это не слишком волновало. Доротея уже сообщила о том, что Людовик XVIII пообещал не отбирать у новых владельцев имущество, пожалованное императором Наполеоном, и не преследовать эсткратов, служивших предыдущей империи. Впрочем, подруга советовала Елене не возвращаться в Париж, пока не станет ясно, как отнесутся русские к своей соплеменнице, ставшей женой врага. Елена надеялась, что письмо, переданное ею в лондонское посольство, уже дошло до своего адресата, и император покарал князя Василия. Каждый день она молилась, чтобы тетя и сестры остались живы, а они с Машенькой смогли вернуться в Россию. Сегодня днем очень парило, наверное, к грозе. Елена замолкла в тени винограда. Дочка так сонно дышала, что и у матери стали слипаться глаза. Вдруг стукнула дверь, и на веранде появилась Маша с письмом в руке. Барышня, вам письмо от графини Доротеи, прошептала горничная, стараясь не разбудить девочку. Давайте я возьму Марию и отнесу в кроватку, предложила она. Хорошо. Елена передала дочку Маше. Асма вскрыла конверт. Письмо оказалось коротким. Подруга писала: Дорогая Элен, я думаю, что тебе нужно срочно возвращаться в Париж. Здесь появился де Велорден, не признающий твоих прав на наследство Армана. Скажу сразу, что барон считается другом нового короля, и существует значительная вероятность победы де Велордена в вашем споре из-за наследства. Князь Теларан обещал устроить тебе аудиенцию у его величества. К тому же имеются и кое-какие бумаги, компрометирующие твоего соперника. Ты можешь рассчитывать на нашу всемерную помощь. Целую тебя и мою крестницу, Доротея. В глубине души Елена знала, что это случится. Слишком уж большие ценности стояли на кону. Соперник не отступится от своих планов. из-за какой-то иностранки и её маленького ребёнка. Конечно, этот человек пойдёт до конца, но и Елена не лыком шита. Она обещала мужу выполнить его последнюю волю. Значит, так и будет. Как бы то ни было, маркиза де Сен-Тетен не стала искушать судьбу и на рассвете выехала в Париж. Дом на улице Гринель встретил хозяйку гробовой тишиной. Выходя на встречу экипажу, Дворецкий казался испуганным, или, чтознав Елену, обрадовался. Добро пожаловать домой, ваше сиятельство. Какое счастье, что вы приехали, воскликнул он. Здравствуйте, мисс Ежено. Что-нибудь случилось? Елена уже подозревала что, но хотела услышать подтверждение из уст самого Дворецкого. Ох, мадам, я не знаю, как сказать. Но сюда вчера приезжал кузен покойного хозяина, барон де Веларден, и заявил, что этот дом принадлежит ему, и что скоро появится указ короля, отдающий барону всё ваше имущество. Не нужно волдоваться. Спасибо, что предупредили. Я всё улажу, успокоила его Елена. Быстро устроив дочку с кормилицей в их прежней комнате, она прошла в свою спальню. Вечер только начинался. Можно было сразу поехать к Доратее. Спустя час, готовая к выходу, Елена стояла перед зеркалом, придирчиво оглядывая своё отражение. Придётся снова покорять Париж. И значит, её первое появление в столице бурбонов должно стать сногсшибательным. Елена разыскала в гардеробной вызывающее алое кружевное платье. Она надевала его лишь раз, и тогда все кавалеры слетели с ней. как мухе на мёд. Пора выходить на битву, объяснила Елена своему отражению и, готовая к бою, гордо вздёрнула подбородок. У талейрана сегодня принимали. Кареты одна за другой подъезжали к крыльцу. Жаль, доратея будет занята, и мы не сможем поговорить, расстроилась Елена. Она вошла в знакомый вестибюль и, отдав слуге шаль, направилась к входу в салон. Графиня де Телеран Перегор с видом радушной королевы прохаживалась среди многочисленных гостей. «Боже, как я рада!» — воскликнула она, обняв Елену. «Наконец-то ты приехала! Я так по тебе скучала! Впрочем, сейчас не до чувств. Надо держать оборону. Думаю, через четверть часа я освобожусь, тогда и поговорим. А ты пока поздоровайся с дядей. Только ничего с ним не обсуждай». если вдруг станет спрашивать о твоем замке в долине Луары. — Делай вид, что не понимаешь. — Но я и правда не понимаю. — Я потом объясню, — шепнула Доротея и повернулась к вновь прибывшему толстяку в расшитом золотом придворном мундире. Елена прошла в дальний конец зала. Князь Толейран, величественный, как обгустейшая особа, стоял, опираясь на палку с золотым набалдашником. Увидев спешащую к нему Елену, довольно хмыкнул. "Приветствую вас, маркиза. И должен отметить, что вы стали ещё красивее", заметил он и тут же добавил ложку дёгтя в бочку мёда. "Правда, теперь всё изменилось. Раньше вы блистали здесь одна, а теперь у вас появилось множество русских соперниц". Князь почти незаметно кивнул в сторону прилестной, большогоглазой блондинки. одетой в полупрозрачное белое платье. На шее, запястьях и в ушах женщины искрили радужным блеском великолепные бриллианты. «Эта милейшая дама, княгиня Багратион, демонстрирует обществу неприлично дорогие фамильные драгоценности своего деда Потемкина. Так что зря вы сегодня ограничились серьгами. Теперь здесь новые веяния. Бедных не любят», — заметил хозяин дома. Елена опешила. Толиран её оскорбляет? С чего бы это ему понадобилось? Может, на что-то и намекает? На что? Придётся давать взятку? Но кому? Неужто королю? Голова пошла кругом, но Толиран подхватил Елену под руку и повёл знакомить с гостями. Общество, собравшееся сегодня во дворце на улице Сен-Флорантен, оказалось самым разношерстным. Тут мелькали иностранные дипломаты, аристократы, вернувшиеся из эмиграции, приближённые Наполеона, предложившие свои услуги новой власти, и офицеры в мундирах разных стран. Почти никого из них Елена не знала. Толерант представлял её, говорил несколько вежливых фраз и как только приличие позволяли, переходил к следующей группе гостей. Теперь они приближались к компании военных. центром, которой была прилестная блондинка в великолепных бриллиантах. Элен, предупреждаю, книги небогратион очень опасна. Не говорите лишнего, а главное, не упоминайте, что вы русская, посоветовала князь. Они подошли к военным. Талейран отпустил локоть Елены, шагнул к княгине и поцеловал её руку. Катрин вы просто обворожительны. Своим присутствием вы осветили мой скромный дом. Толеран отступил, взял за руку Елену и произнёс: Позвольте представить вам и вашим друзьям близкого друга нашей семьи, маркизу де Сен-Тетен. Елена поклонилась, приветливо глядя на блондинку, та внимательно посмотрела на неё и улыбнулась одними губами. И хотя улыбка на этом алебастровом лице казалась заученно прелестной, глаза дамы остались холодными. Очень приятно, маркиза. Мы здесь уже 3 месяца, а вас ещё не видели. Я думаю, что такую красоту мои друзья не пропустили бы. Позвольте я представлю их вам. Кнегиня повернулась к офицеру, стоящему слева от неё. Робмстер Орловский. Молодой черноглазый офицер, прищёлкнув каблуками, поклонился Елене и поцеловал её руку. Она ответила ему дежурной фразой и улыбнулась его откровенному восторгу. Барон Миних, продолжила княгиня, повернувшись к серьёзному офицеру, стоящему справа от неё. Тот поклонился Елене и поцеловав её руку, задержал её пальцы в своих чуть дольше положенного. Не так-то он и серьёзен, поняла Елена. Она кивнула и мягко освободила руку. "Граф Василевский", объявила прелестная блондинка и повернулась к человеку, которого Елена не видела из-за массивной фигуры хозяина дома. У Елены подкосились ноги, и она изо всех сил вцепилась в руку Талирана. "Очень рад познакомиться", знакомый низкий баритон прозвучал так близко, Елена не смогла заставить себя поднять глаза на говорившего. Все ждали её ответа. Елена собралась с мужеством и подняла ресницы. Бывший жених, всё такой же обольстительно красивый, стоял перед ней, прищурив зелёные глаза. Елена протянула ему дрожащую руку, он легко коснулся губами её перчатки и отступил. Василевский её не узнал. Елене показалось, что на её алое платье кто-то вылил ведро холодной воды, а зноб прошёл по спине, а руки моментально заледенели. К счастью, Толеранн сказал пару дежурных фраз и перешёл к группе австрийских дипломатов. Это дало Елене крохотную передышку, а ещё через 5 минут к ним подошла Доротея и увела подругу в свой кабинет. На ватных ногах прошла Елена по коридору и как подкошенная рухнула в кресло. Что с тобой? Ты совсем бледная. Тебе плохо? испугалась Доротея. Я сейчас пошлю за доктором. Не нужно доктора. Я здорова. Елене казалось, что она вот-вот потеряет сознание, и с последних сил она попросила: "Дай мне воды, пожалуйста". Доротея схватила со столика графин и плеснула в бокал янтарной жидкости. Выпей каньюку. По себе знаю, что это помогает лучше, чем вода. Что случилось? Когда ты только приехала, выглядела прекрасно. Я увидела одного человека. Я знала его раньше. Елену всё трясло, но она смогла храбро закончить. Он был моим женихом, а сейчас меня не узнал. Но как такое возможно? Ведь тебя достаточно увидеть один раз, чтобы больше никогда не забыть. Это долгая история. А я никуда не спешу. До обеда ещё целый час. Можешь рассказывать. Доротея уселась поудобнее, расправила складки платья и добавила: Всё равно я никуда тебя в таком состоянии не отпущу. Ну, если ты согласна слушать, Елена начала свой рассказ с того осеннего утра, 2 года назад, когда в Ратманово приехал дядя с известием о смерти её брата. Она поведала подруге всё, вплоть до венчания с Арманом накануне его гибели. Когда Елена закончила, потрясённая Доротея лишь развела руками. Такое даже невозможно придумать, а это случилось на самом деле. Что же нам теперь делать? Мария, дочь Василевского. Но нельзя допустить, чтобы кто-нибудь об этом догадался. Теперь-то ясно, откуда у девочки эти изумрудные глаза. И вообще, как я начинаю понимать, она очень похожа на отца. Ты тоже так считаешь? Да. Мария, копия Василевского, согласилась Елена. сделавшее это открытие давным-давно учитывая претензии девелордена появление настоящего отца нам сейчас совсем не к стати да теперь придётся лавировать доротеев взглянула на подругу и прикрикнула элен очнись о чём ты думаешь у тебя вид человека потрясённого ужасным горем что тебя так убивает Гаратея. Он меня не узнал. Значит, у него ко мне не было истинных чувств. Иначе они подсказали бы ему, что это я. Все мужчины одинаковы. Прошло 2 года. Если он и любил тебя, то уже утешился. Лучше тебя узнать от меня, чем увидеть самой, что он любовник княгини Багратион, а она такая волчица, что нам с тобой и не снилось. Графиня задумалась, а потом предложила: "Давай-ка я тебе расскажу то, чего не могла написать в письмах". Доратея налила и себе, отпила глоток и сказала: "Когда союзники окружили Париж, придворные должны были выехать за императрицей в Блуа, но дядя собирался остаться. Если честно сказать, чтобы захватить власть и посадить на трон бурбонов. Он тогда договорился с министром полиции Парижа, что Национальная гвардия, вроде бы по недоразумению, остановит его карету и не выпустит из столицы. Всё так и получилось. Он выехал из дома, гвардейцы заставили его вернуться, и он остался единственным человеком в Париже, встретившим царя Александра. Дядя убедил русского императора, что нужно посадить на трон бурбонов. И через месяц граф Прованский прибыл из Англии. Талейран бегал между ним и царём, пока не посадил Людовика на трон. Теперь все монархи соберутся на конгресс в Вене, где станут делить Европу. Новый король отлично помнит, чем он обязан Талейрану, но дядя не может переходить границы. испытывая благодарность его величества на прочность. Ведь король много лет считал Довелордена своим другом, если не сказать более. Своё имущество тебе придётся отстоять самой. Талейран устроит тебе аудиенцию у короля. Ты поплачешь, попросишь милости к тебе и малышке, а потом покажешь кое-какие бумаги. О бумагах я расскажу тебе завтра. Теперь же поезжай домой и жди от меня записки. Доротея встала и с жалостью посмотрела на бледную, как смерть, подругу. «Ну что ты так упала духом? Скажи, ты сама понимаешь, чего хочешь?» «Пока еще нет». «Вот разберись в своих чувствах, тогда и начнешь действовать, а я тебе помогу». «Сейчас пойдем». Я выведу тебя по боковой лестнице. Надо избежать ненужных встреч. Доратея крепко взяла подругу за руку и провела к выходу. Она усаживала Елену в карету, поэтому и не заметила Василевского, поджидавшего на площадке второго этажа княгиню Богоратиеон. Александр смотрел вслед хозяйке и её подруге и всё пытался понять, догадалась ли его любовница Какое ошеломляющее впечатление произвела на него блондинка в алом платье. Чудо, а не женщина. Маркиза де Сен-Тетьен.